Часть четвертая. «Тата, только не ты!» Мария только смогла выдавить эти слова. Ее кровь словно застыла. «Не смотри на меня так», — сказал тота голосом таким же робким и нежным, как и раньше. Наверное, только это удержало Марию от обморока. «Я не собирался просто предложить вас двоих. Я пойду туда с вами». «Отпусти мою руку! С тобой все может быть в порядке, но я не хочу стать частью этого!» «Сейчас я заберу миссис Тоу и уйду отсюда, не пытаясь нас остановить». Мальчик нахмурил свой маленький лоб, сказав, «Это смешно. Разве вы не слышали, что вам шептал голос?» «Да, я слышала правду». «Тогда почему ты не принимаешь предложение?» «Вряд ли это произойдет. Все эти разговоры о том, какой беспутной я была, что моя семья отвернулась от меня и продала странствующим цыганам, были лишь сотрясанием воздуха. Видишь ли, Ты не сможешь прожить жизнь, если позволить каждой мелочи влиять на себя. Когда они отдавали меня, я откусила палец одного из родителей, и все, кто обижал меня, неважно, кто это был, мужчина или женщина, один из моих нанимателей или какой-то богач, они все получали по заслугам. Я не скажу, что это не ранило меня, но я жила как хотела и не жалею об этом. И благодаря этому я никого не ненавижу. Будь я проклята, если приму это жалкое предложение. Но все же я не могу говорить за всех. Я завидую вам, мисс» сказал Тота. -то. «Если ты так это ощущаешь, отпусти нас. Или можешь пойти с нами. Это будет прекрасно, не так ли?» Когда мальчик посмотрел на Марию, его глаза наполнились сиянием, которое было ужасно спокойным. Это был тот же свет, что Мария носила в своем сердце до сих пор. Мария почувствовала, как пальцы мальчика отпустили ее. «Не глупи! Идем с нами!» сказала женщина, но когда она потянулась к Тота, -то, он отодвинулся от нее, не используя ноги. «Дитя!» — сказала миссис Тоу, протянув обе руки. Тонкая улыбка разлилась по губам Тота, хотя у него все еще были клыки, улыбка была человеческой. Черная масса прорвалась сквозь его грудь со спины. «Тота! Мой милый малыш!» С этим криком двух женщин, словно прощальный подарок, мальчик поднял то, что было слишком огромным, чтобы называться щупальцем, и отшвырнул назад с невероятной силой. Оставив только полосу голубой крови, Мальчик растворился в водянистом свете. Он пролетит еще много миль, прежде чем упадет на землю. «Я не собираюсь верить тебе, тому, кто превратил такого милого малыша в нечто подобное!» Сказала Мария, вытирая слезы. Щупальца замаячили перед ней. Оно было больше, чем столб. Оно скорее напоминало башню. Хотя она думала просто стоять и смотреть, как оно пронзит ее, как ранее то-то. Было нечто, что она желала спасти. «Медленно отходи назад!» Прошептала Мария старухи за своей спиной. «Хорошо. Мы сбежим от него, ладно?» «Да. Сейчас!» Мария развернулась. Перед ней не было выхода. стена подобная щупальца преградила ей путь. «Нет, с нами все кончено!» Подумала она и отчаяния погрузила зубы в ее сердце. «Иди!» Сказал тот же голос, что они слышали внизу. «Простите, миссис Тоу, это конец пути!» «Пожалуйста, не извиняйся!» «Ты правда сделала многое?» «Могу я задать вам вопрос?» «Что именно?» «Разве они не сделали вам предложение, мам?» Миссис Стоу легко рассмеялась. «О, да, мой муж был самым упорным, но я никого не ненавижу. Кажется, именно это и спасло нас, а?» «Разве это не правда?» Две женщины обнялись. Мария посмотрела на щупальца. Неожиданно оно резко дернулось а затем исчезло. Позади него стал виден проход». От этого прохода к ним приближалась пара фигур, одна вооруженная длинным мечом, другая — красными стрелами из железа. Молодой человек впереди должен был быть одет в черное, но сейчас его одежда была покрыта кровавыми пятнами. «Ди!» «Они все твои», — односложно сказал Дибьерку, пройдя мимо женщин без лишних слов. «Так хорошо, что ты пришел, о могущественный!» — сказал бог. Его голос лился дождем на охотника. «Я ничего тебе не сделаю. Я просто хочу увидеть, таков же ты, как он или нет!» Тело Ди поплыло по воздуху. Обхваченный лишь одним щупальцем, он поднялся на вершину черной скалы и скрылся из поля зрения Марии. Но прежде чем он исчез, Мария увидела, как высоко поднялся его меч. То, что произошло дальше, было очень странным. В следующую секунду Мария стояла на пустынной равнине. Перед ней стоял Ди с клинком, вогнанным в землю, Оглянувшись, женщина увидела миссис Стоу и Бьерка в десяти футах от себя. Она неожиданно заметила нечто. Солнце было высоко в небе. В таком положении оно должно было указывать на полдень. Ди подошел к ней. Прежде чем Мария смогла сказать что-то, охотник сказал ей... Кажется, он сдержал обещание. «Что?» Он доставил нас сюда. Шоссе проходит прямо через эту территорию. Скоро придет автобус. Далеко позади Ди пролегала бесконечная белая полоса, ограждающая красновато-коричневую землю. «А что с богом?» Он исчез. Хотя этого было достаточно, ответ охотника был далек от любезного. «Забавно. Но небо вроде...» «Это сделал бог?» спросил Бьерг Ди. Прекрасный охотник кивнул головой. Его предсмертная агония ускорила вращение планеты. Мария не могла говорить. Наконец ей удалось спросить. «Кажется, мы спасены. Благодаря тебе». «Но что ты здесь делаешь?» Ответа не последовало. «Думаю, мне следовало догадаться», — подумала про себя женщина. «Старик делал тебе предложение?» — спросил Ди Марию. «Да, один раз. Я рассказала красивую историю Тота, -то, но, если честно, если бы он продолжал спрашивать меня снова и снова, возможно, я бы согласилась. Подумав об этом, я удивляюсь, почему он не был более настойчив». Поднеся кулак к ее носу, Ди рожал пальцы... Он держал золотой кулон. На память от укушенного. Его рука наклонилась в одну сторону, и женщина судорожно поймала сверкающее украшение, которое он уронил, спросив, «Почему ты отдаешь это мне?» Девушку, которую он собирался ей подарить, звали Мария. Женщина не знала, что сказать. «Укушенный сделал тебе какое-то предложение?» Мария покачала головой. «Что Ди пытался сказать? Он что-то знал?» Однако Мария быстро отказалась от этой мысли, что сделано, то сделано, ей еще предстояло многое сделать. «Кстати, об этом, Ди!» — сказал к Охотнику, следующие слова из его уст были поразительными. «Я тоже заключил сделку!» Мария и Миссис Тоу попятились, обе были бледны. «Я просил сделать меня еще сильнее, чем в лучшие времена. Я почти смущен этим признанием. Давай же, смейся!» «Но так как у меня есть эта способность, я хочу кое-что попробовать. В частности, я хочу испытать себя против охотника на вампиров Ди. Ты удовлетворишь меня?» Правая рука Ди потянулась к рукояти меча. «Я оценю это. Постараюсь выложиться на полную». Опустив бедра, Бьорк приготовился к метанию. Каждая его рука сжимала стрелы в ожидании момента смертельной истины. Их разделяло 15 футов. Когда желание убивать сгустилось до невероятного... Мария и миссис Тоу закричали «Автобус!». Ди оттолкнулся от земли. Он мчался в направлении противника, словно ветер. В жестком свете дня он был напоминанием об изысканной тьме. Железные стрелы полетели ему навстречу. Даже не удосужившись отбить битих, Ди бросился вперед. На вершине своей дуги, кроваво красными молниями, Ди пошатнулся. Стрела пронзила его левое плечо. Даже Ди не смог увернуться от стрелы, брошенной с помощью данной войны божественной власти. Как только охотник снова коснулся земли, полетела другая стрела. Отбросив ее, Диметнул метнул свой меч словно нож, в ту же секунду. Он пронзил сердце Бьерка как раз в тот момент, когда он приготовился к новому броску, решив исход дуэли. «Значит, вот на какой путь ступил тот мальчик. Ди, я думал, что справлюсь легче». Сплюнув сгусток голубой крови, воин упал вперед, поднялась кроваво-красная пыль, укрыв его тело. «Он немного помог мне, не так ли?» — сказал Ди, когда пыль осела. Мария кивнула, думая о том, как где-то медленно умирает Тота. Когда Бьерк уже собирался выпустить еще несколько стрел с силой, данной ему богом, все четверо содрогнулись от ужаса. Это было как раз то, что Тота скрывал в своем маленьком сознании страх, который испытал ребенок, когда отец пытался избавиться от него, страх, который он испытывал, как ребенок гонимый и ненужный. Мария и Миссис Тополи в обморок там, где стояли, пока Бьерк приходил в ужас. Только Ди выдержал его, и это определяло различие жизни и смерти. Прозвучал горн, автобус, остановившийся на обочине дороги Звалах. «Ди!» — позвала Мария. «Я собираюсь поискать ребенка. Я уверена, что найду его до того, как моя жизнь окончится». «Я думаю, он бы этого хотел», — сказал Ди, спокойно возвращая клинок в ножны. «Два дня спустя». Трое путешественников вышли из междугороднего автобусного терминала Восточного фронтира. Одним был молодой человек настолько прекрасным, что люди, ожидавшие автобуса, едва не падали в обморок, тогда как другими двумя были молодая женщина и пожилая леди. Двое отправились по дороге к рынку, тогда как пожилая женщина осталась ожидать другой автобус. Когда другие путешественники, ожидающие тот же автобус, отвернулись от нее, из ниоткуда появился старик и обхватил ее руками со спины. Хотя он и не достиг ушей других путешественников, разговор был примерно следующим. «Я пришел забрать тебя, дорогая», – прошептал старик Юнауха. «А, но нет такого места, куда я бы точно хотела отправиться», – сказала пожилая женщина, выглядя несколько напряженной. «Я действительно думала путешествовать с теми двумя». Алгония ты приняла мое предложение, не так ли? Теперь мы отправимся наказывать наших неблагодарных сыновей». «В отличие от тебя, я не ненавижу наших детей. На самом деле я никого не ненавижу». И затем она четко добавила. «За исключением тебя, конечно». И когда ее муж отшатнулся, миссис Тоу схватила кинжал, что Ди дал ей для защиты, и вонзила его в его грудь. Глаза старика широко распахнулись, клыки показались из уголков рта вместе с голубой кровью. «Так вот что. Это меня ты ненавидела». «Да, верно. Ты дал мне достаточно поводов, не так ли? Ты можешь не помнить, но я никогда не забуду. Но не стоит волноваться, ты не будешь одинок». «Правда? Я оценю это». Сказав это, старик исчез. Путешественники видели взволнованную женщину. Возможно, она плакала. Вскоре она развернулась и, заметив путника, поклонилась прежде, чем повернуться снова и посмотреть в сторону рынка. Через какое-то время после этого она подняла кинжал, который все еще сжимала в руке, и вогнала в собственную грудь.